Голова восемнадцатая. Алла. «Вот ни за что не поверю, что девочки просто так из дома ушли!» — проворчала я, рассматривая насупленный профиль Алексея. «Слушайте, не кажется, что это не твое дело?» «Ты потому первым делом ко мне прибежал?» Не удержавшись, ехидничала. Опять чувствую головокружение. «И, пожалуйста, езжай медленнее, меня укачивает». Алла. Я пришёл, потому что думал, что мои дочки у тебя, а не по какой-то другой причине, которую ты сама себе додумала. Да, девочки ушли, потому что я познакомил их с моей будущей женой. Это, кстати, закономерный поступок с моей стороны. Им предстоит жить под одной крышей. И не кривись, пожалуйста, тебе не идёт. Поморщился Зотов, глядя на мою физиономию, которая, кстати сказать, была вида... Караши в гроб кладут. Маленькое зеркальце в автомобильном козырьке транслировало жуткую тетку с зеленой кожей, растрепанными пергидрольными волосенками и выпученными глазами. Если бы не Алексей, глядящий на меня и не испытывающий при этом ужаса, я бы подумала, что стала первой жертвой зомби-апокалипсиса. Хотя это он. Выедает мне мозг чайной ложкой. Знаешь, Зотов, ты абсолютный придурок. Не сдержалась я. Ну вот скажите, я ведь права. Такой стресс сделать детям. Эталонный идиот. Ты чё ждал, что девочки откажутся от привычной жизни и с радостью бросятся обнимать и целовать твою избранницу с криками «Мама, мама, у нас будет мама»? «Да тем более эту адку!» Дети, между прочим, очень хорошо разбираются в людях. В отличие от самоуверенных дяденек, возомнивших себя королями мира и альфа-самцами. Думаю, девочки сразу раскусили эту гадину, пробравшуюся в ваш дом. «Адка! Мармеладная гадюка! А ты повёлся!» С ухмылкой закончила я, наблюдая за реакцией Алексея. «Уж кто бы говорил!» Хомыкнул он, даже не посмотрев в мою сторону. «Только вот у неё есть вполне конкретная цель, а ты...» «Зачем в мою жизнь ты втёрлась, моралистка?» «Пришла, разрушила всё то, что я годами строил. Притащила свою ненормальную бабку кота паршивого, только для того, чтобы потешить свою гордость оскорблённую. Козюлька два дня рыдала, Надя только с собой начала становиться». После смерти матери всё искала себя. Я даже не мешал её загонам. Эмма Готы, ещё всякая шелупонь через мой дом прошла. Она так с горем справлялась после смерти матери. А ты пришла, дала им надежду, а потом просто выкинулась из своей жизни. Сидишь тут, строишь из себя черти кого. И я, по крайней мере, честен. А вот ты просто дрянь. «Что тебе Андрей пообещал? Деньги? Должность? Что?» «Всё», — спокойно сказала я, чувствую едкую тошноту. «Останови машину!» «Там сзади лежит кейс!» «Даже не думая прислушиваться к моим словам», — сказал Зотов. «Открой его!» «Я сказала, останови!» «Простонала!» «Нет, я не собиралась, демонстративно хлопнув дверью, шагать по трассе, сама не зная куда». Просто боялась, что сейчас еще больше разочарую своего мучителя-босса. Уж не знаю, стон или мой несравненно прекрасный внешний вид так подействовал на мерзавца, но он так вдарил по тормозам, что я едва не вылетела в лобовое стекло. В следующий момент я, вынурнув из автомобиля, бросилась в придорожные кусты, распугивая своим рыком окрестную живность. Меня скрючило пополам у обочины. До ближайших зарослей мармеладных мишек, запитых Валькиным пивом, я так и не донесла. Только почувствовала, как заботливая рука убирает от моего лица волосы, а вторая крепко держит за талию. — Боже! Вот это позорище! Вечно с тобой какие-то приключения! Хмыкнул Зотов, вытирая мои губы, Кипина белым носовым платком. Спасительница маленьких девочек, блин. Да за тобой самой глаз до да глаз нужен. Ты ела когда в последний раз? Ну, кроме заглоченных живьём несчастных медвежат, я имею в виду. Алексей Михайлович, я думаю, что у нас есть поважнее дела, чем обсуждать отторгнутую моим организмом пищу. Парировала? и поковыляла к машине, выпутавшись из захватнических объятий. Хотя мне очень хотелось остаться навсегда в кольце его сильных рук, но я как представила, что пахну сейчас даже хуже, чем выгляжу, мне снова стало дурно. К занюханной окраине города мы подъехали в полном молчании. Зотов с отвращением смотрел по сторонам, Взглядом Шварца-Терминатора сканируя местность. «Я находилась в странной прострации. Даже слышала, словно сквозь вату. «Да уж, это все твое воспитание!» — буркнул Алексей. «Ощущение, что мы с тобой замужем уже лет пятнадцать. Ворчишь, как старый каблук-неудачник, который не желает признавать своих ошибок. Тут!» ткнула пальцем в серую замызганную панельку. Но вообще-то он прав, конечно. Наде тут точно не место. Тут даже мне не место. А вот бабуля моя, судя по всему, чувствую себя в этой клаке как рыба в воде. Откуда я знаю? Угадайте, кого я первого увидела, когда выбралась из Зотовской машины? Ну, конечно, Каракула. Выплала из подъезда, в котором, судя по адресу, данному мне Надей, когда я ещё была её няней, жил пресловутый болт. «Ты же сказала, что бабушка твоя в соседней комнате сидит! Снова наврала!» «Почему-то зашептал мерзавец, показывая глазами на каракулу, шкандыбающую к своему байку!» «Странно. Чего это она одна? Без свиты?» Даже Адольфовну с собой не взяла. Ни иначе исчезновение зотовских дочек ее сморщенных ручонок дела «Тебе-то чего?» — пробубнила я, не сводя глаз с бабули, седлающей мотоцикл. Может, у меня там любовник сидел, и я не хотела его дискредитировать. «Так у тебя Славов сидел!» Задохнулся Алексей. Я даже обернулась от неожиданности. «Чего это он?» Аж захрипел, как осматик, и лицо перекосило. Я аж про бабку забыла, которая, громко пёрзнув своим хорлеем, свалила в туман, даже не оглянувшись. — Ну, почему же Андрюша сразу? — спросила я. — Я же ветреная, непостоянная. Ах, да, ещё продажная девка. Мне нравится разнообразие. — Что с тобой? Инсульт? Бронхоспазм? Засуетилась, глядя, как Зотов оттягивает ворот дорогой футболки, словно она мешает ему глотнуть живительного воздуха. — Не знаю, но с тех пор, как ты появилась в моей жизни, я даже не удивлюсь, если мне на голову в чистом поле упадет рояль. — Интересно, за что меня тобой Бог наказал? — Он тебя наградил, дурачок, — хомыкнула я. — Иначе... Ты никогда бы не познал радости жизни. Ладно, пойдем. Похоже, наши старушки-веселушки воплощают в жизнь свои влажные бабулечьи фантазии. — В смысле? — ставился на меня Алексей. — В том смысле, что пошли. Потом расскажу, — хмыкнула я. — А что? Сдать этих двух старых интриганок? У меня давно язык чешется. Может, — Тогда Адольфовна перестанет осаждать мое жилище и снова пойдет по эпиляциям, потому что усы у нее реально выросли, как у Сталина в его лучшие годы. Вот знаете, порой лучше не проявлять активности. Надо было мне остаться дома, дать Зотову адрес мальчишки и наливаться дурацким пивом в компании Ёлкиной. Я вышла из машины и двинула к чёрному бездверному провалу, туда, где, по моим представлениям, находился вход в подъезд. Мерзавец шёл позади, сверля мою спину задумчивым взглядом. Запах от адских врат, из которых совсем недавно вышла моя бабуля, шёл такой, что у меня заслезились глаза. А я-то наивная думала, что в нашем с Ёлкиной лифте... Воняет мерзко. Ошибалась. Преисподняя пахла так, что могла бы скопытить весь байкерский бабулин отряд, превратив в горстку плачущих детишек. «Ты уверена, что это тот адрес?» – простонал мерзавец. У меня к горлу снова подпрыгнул тошнотворный ком. «Если бы не бабушка, то я бы сейчас уже засомневалась». Сглатывая тягучую слюну, пробухтело. По загаженной лестнице мы поднялись на четвертый этаж. Я уже находилась в предобморочном состоянии. Зотов держался и вообще выглядел молодцом. Даже не запыхался, только прикрыл нос рукавом дорогого свитера и дышал через раз. Он храбро нажал на пимпочку звонка видя, что я просто не в состоянии прикоснуться к доисторическому монстру, залапанному миллиардом бомжатских рук. Правда, сделал он это через белоснежный носовой платок, украшенный шитым вензелем, и тут же бросил его под ноги. Интересно, сколько у него их? Разбрасывается дорогим батистом, как карамис, мать его, за ногу. «Мы с Валькой». Даже бумажные носовые платочки после первого употребления не всегда выкидываем. В них можно несколько раз сморкнуться. Чего надо? Услышала я бесполый голос. На меня пахнуло запахом дешевого алкоголя, несвежей еды и отвратительным ароматом безысходности, несущийся из квартиры болта. Если вы к Степке, так зря. Я давно не видела паразита. Мы для него быдло, так что катитесь. А если он свистнул чего, так сами виноваты. Не хрен пускать в дом абы кого, я платить не буду. Тоже мне выискался программист. Сволочь малолетняя, нет бы матери помочь деньжат подкинуть разсь женщина сплюнула под ноги после прелестного спича прямо на пол своей квартиры я подняла на нее глаза и едва не закричала открыла рот только вот звук не шел сип который рвал сдавившееся горло алла ты в порядке спросил зотов или опять дурно дурно мне дурно Растонала я с благодарностью, принимая его помощь. Сильные руки подхватили меня на руки и потащили на воздух. Прочь из этого кошмара! Прочь! Прочь от обрюзгшей женщины! Прочь от той, что когда-то была моей матерью! Алексей. Я подхватил её на руки, опасаясь, что Алла просто упадёт на давно не видевший швабры пол. Странно, но она даже не сопротивлялась, хотя обычно больше похожа на колючку. Видимо, просто не хватило сил. «Алла, что с тобой?» Спросил уже возле машины, вдыхая не совсем чистый, но всё равно не такой отвратительно в вонючий воздух. «Ты словно призрака увидела». «Ты не так далёк от истины» проеела она так тихо словно через силу поцелуй меня зотов вдруг ни с того ни с сего попросила алла уронив голову мне на плечо я уткнулся носом в ее макушку вдыхая умопомрачительный женский аромат от которого в голове зашумело как как от порции крепкого алкоголя вон он догоняй Вдруг вскрикнула Аллочка и вывернулась из моих рук юркой-змейкой. Я замер на месте силясь понять, что произошло. Сердце колотилось где-то в районе горла и никак не хотело возвращаться на свое законное место. Как у мальчишки на первом свидании. «Алла!» — крикнула я ей вслед, но она даже не обернулась, преследуя долговязого парня в черной толстовке с нарисованным на спине логотипом известной рок-группы. «Стой, Степан, подожди!» Орала чокнутая нянька, а потом подобралась и сделала прыжок, которому сам Бубка бы позавидовал. Ости дура!» Вертелся подросток, пытаясь скинуть со своей спины намертво вцепившуюся в него женщину, которая глупо улыбалась и, похоже, была счастлива. «Мне даже обидно стало». Надо же, вот только умирала у меня на руках, а теперь улыбается, болтаясь, как рюкзак на каком-то волосатом стёпке. А я даже не успел выполнить её просьбу. «Зотов, ну чего замер?» — крикнула Алла. «Помоги мне болта стреножить!» «Блин, и как у неё это получается? Я опять выгляжу дураком!» «Ну, конечно, мы же именно за болтом сюда приехали!» «Не знаю я, где Надька», — насупившись, сказал парень. «Она мне позвонила. Я отказался ее прятать. Только статьи мне не хватало. Я, может, из этой помойки выбраться хочу. А похищение малолеток — не самая лучшая идея для моих наполеоновских планов. А почему мать твоя сказала, что ты не появляешься у нее?» Задала совсем дурацкий вопрос Алла. Совсем не по теме. «Какое нам дело до этой бабищи?» И её сына. Вряд. Она правду-то уж не помнит, когда говорила. Бухает, как корова. Там кисель уже под черепной коробкой. Слушай, чё тебе надо? Я всё сказал. девчонку не видел. Да и какие мы друзья. Она принцесса. А я рвань подзаборная. Так, погуляли пару раз. Красотка. Но из другого мира. Горько усмехнулся Болт. «Знаешь, что Стёпа?» — твёрдо сказала алочка посмотрев на парня как-то уж совсем странно. Столько в её глазах любви было, что у меня аж горло сдавило. На меня-то она так никогда даже отдалённо не глядела. «Сейчас ты поедешь со мной. Алексей, завезём мальчика ко мне домой!» Сказала так, будто приказала. «Мне захотелось взять щенка за шкирку и отвесить пенделя». «Не, дамочка, так мы не договаривались. Да и старая вы для меня. И дядька вон так зырит, словно убить меня хочет. Не рывной, мужик, я на бабок не западаю, даже за деньги. У меня принципы». «За языком следи!» Сквозь зубы прорычал я и, схватив парня за шкирку, затолкал в машину. Во взгляде Аллы, обращённым ко мне, было столько благодарности, что сердце снова затрепетало. «А ты не совсем придурок», — улыбнулась она и легко поцеловала меня. Просто чмокнула в губы. «Зато ты полный неадекват», — буркнул я. «Интересно, зачем ей этот болт?» «Не на малолеток же потянула странную алочку «И да, парень-то прав», — я ревную. «Да из жоги, да и непонятной дрожи!» Ревную эту противную девку. «Как мы добрались до дома, где живет Алла?» Песня отдельная. «Мне показалось, что я мешки таскал, а не провел около часа в компании орущего подростка и постоянно бегающей в кусты противной няньки. Ее укачивало, и мне пришлось останавливаться буквально под каждым кустом. Пока Алла, согнувшись в три погибели, сотрясалась в рвотных спазмах, я караулил нашего пленника». Пленник все время норовился линять по-тихому. В общем, я невероятно обрадовался, когда наконец въехал во двор уродливой многоэтажки, в которой квартировалась Алла со своей подружкой.